Николай Михайлович Карамзин. История государства Российского. Том пятый. Глава первая. Великий князь Дмитрий Иоаннович, прозванием Донской. Годы 1363–1389. Колета и Симеон готовили свободу нашу более умом, нежели силою. Настало время обнажить меч. увидим битвы кровопролитные, горестные для человечества, но благословенные гением России. Ибо громых пробудил ее спящую славу и народу уничтоженному возвратил благородство духа. Сие важное дело не могло совершиться вдруг и с непрерывными успехами. Судьба испытывает людей и государства многими неудачами на пути к великой цели, и мы заслуживаем счастья мужественную твердостью в противностях онова. Дмитрий Иоаннович, удостоенный великокняжеского сана Мурутом, желая господствовать безопаснее, искал благосклонности и в другом царе, Авдюле, сильном мамаевою ордую. Посол с его хана явился с милостивою грамотою, и Дмитрий долженствовал вторично ехать во Владимир, чтобы принять оную согласно с древними обрядами. Хитрость бесполезная, угождая обоим ханам. Великий князь оскорблял того и другого, по крайней мере утратил милость царейского и, возвратясь в Москву, свидал, что Дмитрий Константинович опять занял Владимир, ибо Мурат прислал ему с сыном бывшего владельца Белозерского и Анном Феодоровичем из тридцати у слуга механскими ерлиг на великое княжение. Но гнев царский уже не казался гневом небесным. Юный внук Калитин осмелился презреть оной. выступил с полками, через неделю изгнал Дмитрия Константиновича из Владимира, осадил его в Суздале и в доказательство великодушия позволил ему там властвовать как своему присяжнику. Мысль великого князя или умных бояр его мало по мало искоренить систему уделов оказалась ясна. Он выслал князей Стародубского и Галицкого из их наследственных городов. обязав Константина Ростовского быть в точной и совершенной зависимости от главы России. Изумленные решительную волей отрока господствовать единодержавно вопреки обыкновению древнему и закону отцов их, они жаловались, но повиновались. Первые отъехали к князю Андрею Нижегородскому, а Константин в Устьюк. Все это время Дмитрий Иоаннович лишился брата и матери. Тогда он с двоюродным братом своим Владимиром Андреевичем заключил в 1364 году договор выгодный для обоих. Митрополит Алексей был свидетелем и держал в руках святой крест. Юные князья, окружённые боярами, приложились к оному, дав клятву верно исполнять условия, которые состояли в следующем: мы клянемся жить подобно нашим родителям, мне, князю Владимиру. уважать тебя, великого князя, как отца, и повиноваться твоей верховной власти, а мне, Димитрию, не обижать тебя и любить, как меньшого брата. Каждый из нас довладеет своею отчиною бесспорно. Я, Димитрий, частью моего родителя и Симеоновую. Ты – уделом своего отца. Приятели и враги да будут у нас общие. Узнаем ли, какое злоумышление, объявим его немедленно друг другу. Бояре наши могут свободно переходить мои к тебе, твои ко мне, возвратив жалованье им данные. Ни мне в твоем, ни тебе в моих уделах не покупать сел, не брать людей в кабалу, не судить и не требовать даньи. Но я Владимир обязан доставлять тебе великому князю суделом моего известную дань ханскую. Сборы в властях княгини и Улиании принадлежат нам обоим. Людей черных, записанных в сотни, мы не должны принимать к себе в службу, ни свободных земледельцев, мне и тебе вообще подведомых. Выходцам ординским отправлять свою службу, как в старину бывало. Сим именем означались татары, коим наши князья дозволяли селиться в российских городах. «Если буду чего искать на твоем боярине или ты на моем, то судите его моему и твоему чиновнику вместе». а в случае несогласия между ими решить тяжбу судом трикейским. Ты меньший брат, участвуй в моих походах воинских, имея под княжескими знаменами всех бояр и слуг своих, за что во время службы твоей будешь получать от меня жалование. Отнимая уделы с вольственников дальних, великий князь не хотел поступить так с ближним, и княжение московское оставалось еще раздробленным. Между тем в сарае один хан сменил другого. Приемник Муратов Азиз думал также не свергнуть колетина внука, и Дмитрий Константинович снова получил ханскую грамоту на великое княжение, привезенную к нему из Орды весной сыном его Василием и татарским вельможей Урусмандом. Но сей князь, видя слабость свою, дал знать Дмитрию Московскому, что он предпочитает его дружбу милости Азиза и навеки отказывается от достоинства великокняжеского. Умеренность, вынужденная обстоятельствами, не есть добродетель. Однако же Дмитрий Иоаннович изъявил ему зато благодарность. Андрей Константинович представился в Нижнем. Желая наследовать сию область и сведав, что она уже занята меньшим братом его Борисом, князь Суздальский прибегнул к Московскому. Древнее обыкновение употреблять людей духовных в важных делах государственных еще не переменилось. Святой Сергий, Игумен пустынной Троицкой обители был вызван из глубины лесов и послан объявить владельцу Нижегородскому, чтобы он ехал судиться с братом Гдемитрием Иоанновичем. Борис, утвержденный между тем на престоле ханскую грамотою, ответствовал, что князей судит Бог. Исполняя данное ему от митрополита повеление, Сергий затворил все церкви в Нижнем, но и сия духовная казнь не имела действия. надлежало привести в движение сильную рать московскую. Дмитрий Суздальский предводительствовал ею. Тогда Борис увидел необходимость повиноваться, выехал навстречу к брату, уступил ему нижний и согласился взять один городец. А великий князь благодиетельствовал, привязав к себе Дмитрия Константиновича, женился после на его дочери Евдокии. Свадьбу праздновали в Коломне со всеми пышными обрядами тогдашнего времени. Сие происшествие случилось в год ужасный для Москвы. Язва, описанная нами в книжении Симеонова, вторично посетила Россию. В Опскове она возобновилась через восемь лет, и князь Изборский Евстафий с двумя сыновьями был ее жертвою. А в 1364 году купцы и путешественники завезли оную из Бездыжа в Нижний Новгород, в Коломну, в Переславль, где умирала в день от двадцати до ста человек. Летописцы говорят о свойстве и признаках болезни таким образом. Вдруг ударит, как ножом в сердце, в лопатку или между плечами. Огонь пылает внутри. Кровь течет горлом, выступает сильный пот и начинается дрожь. У других делаются железы на шее, бедре, под скулою, пазухою или за лопаткою. Следствие одно. Смерть неизбежная, скорая, но мучительная. Не успевали хоронить тело. Едва десять здоровых приходилось на сто больных. Несчастные издыхали без всякой помощи. В одну могилу зарывали семь, восемь и более трупов. Многие дома совсем опустили, в иных осталось по одному младенцу. В тысяча триста шестьдесят пятом году зараза открылась в Ростове, Твери, Таршке. В первом городе скончались в одно время князь Константин Васильевич, его супруга, епископ Петр. А во втором вдовствующая княгиня Александра Михайловича с тремя сыновьями: всем Владимиром Холмским, Андреем Владимировым, их жены, также супруга и сын Константина Михайловича Семен, множество вельмож и купцов. В 1366 году и Москва испытала тоже бедствия. Сия жестокая язва несколько раз проходила и возвращалась. В Смоленске она свирепствовала три раза. Наконец в 1387 году осталось в нем только пять человек, которые, по словам летописи, вышли и затворили город, наполненный трупами. Москва незадолго до язвы претерпела и другое несчастье – пожар, какого еще не бывало, и который славят в летописях великим пожаром всесвятским, ибо начался с церковью всех святых. Сей город разделялся тогда на Кремль, Пасад, Загородье и Заречье. В два часа или менее огонь, разливаемый ужасной бурейю, истребил их совершенно. Многие бояре и купцы не спасли ничего из своего имени. Видя, сколь деревянные укрепления ненадежны, великий князь в общем совете с братом Владимиром Андреевичем и с боярами решился построить каменный кремль и заложил его весной в 1367 году. надлежало не упуская времени брать меры для безопасности отечества и столицы, когда Россия уже явно действовала против своих тиранов. Могли ли они добровольно отказаться от господства над ней и простить ей великодушную смелость? Мурза Ординский Тагай, властвуя в земле Мордовской или в окрестностях Наровчато, выжег нынешнюю Рязань. Олег соединился с Владимиром Дмитриевичем Пронским и с князем Титом Казельским. одним из потомков святого Михаила Черниговского, настиг и разбил Тагая в сражении кровопролитном. Столь же счастливо Дмитрий Нижегородский с братом своим Борисом наказал другого сильного магольского хищника Булат Темира. Сей мурза, овладев течением Волги, разорил Борисовы селы в ее окрестностях, но бежал от наших князей за реку Пьяну. Многие татары утонули в ней или были истреблены россиянами. А сам Булат Тимир ушел в Орду, где хан Азиз велел его умертвить. Сие ратные действия предвещали важнейшие.